Когда Клайм собрался поклониться, Лакус его остановила. Не волнуйся об этом. Мы просто дали тебе остатки мифрила, из которого делали собственную броню. Даже остатки этого металла очень дороги. Доспехи из него могут себе позволить лишь искатели приключений орихалкового ранга. Мифрилового же только оружие, и то едва хватит денег. И только искатели приключений Адамантового ранга мог отдать мифрилу. Я просто была не в силах отказать, Реннер. Ты тогда не приняла оплату. А я ведь скопила свои карманные деньги. Разве не странно для принцессы называть это карманными деньгами? Финансы владений считаются отдельно. Я хотела сделать Клайму доспехи на собственные деньги. Конечно хотела. Это ведь Клайм. Я была уверена, что ты собиралась за них заплатить. Если знала, не следовало отдавать мифрил бесплатно. Глупая, Лакюс. Глупая? «Да как ты?» Надувшаяся Реннер и ухмыляющаяся Лакиус игриво подшучивали друг над другом. Глядя на них, Клайм сосредоточился, стараясь не улыбнуться. Благодаря госпоже, принявшей его под свое крыло, он мог наблюдать даже столь милое общение. Однако рассказать о своих чувствах он не мог. С благодарностью все было в порядке, но он не мог показать чувства, что скрывались под ней. «Свою любовь». Собрав эмоции, он подавил их и сказал слова, которые произносил уже множество раз. «Спасибо, госпожа Реннер!» Он дал ясно понять. Между ними, госпожой и слугой, проведена четкая линия. Но Клайм наблюдал за ней достаточно долго, чтобы заметить в улыбке Реннер крохотный след печали. «Не за что. Ладно, мы отвлеклись. Вернемся к главной теме? Ага». Мы говорили о восьми пальцах. Я остановилась на том, как мы ворвались в три их деревни для выращивания наркотиков и подожгли поля. Услышав название, Клайм чуть нахмурился. Восемь пальцев. Преступная организация, действующая на темной стороне королевства. Его уважаемая госпожа пыталась что-то сделать с этой группой. Конечно, крестьянам, выращивающим наркотики ради выживания из-за сожженных полей не поздоровиться. Однако их жизни необходимая жертва ради избавления от наркотика, разъедающего королевство. Если бы Реннер обладала абсолютной властью, то уже давно бы приняла необходимые меры. Но даже как принцесса она не встретила поддержки. Единственным вариантом было принять хладнокровное решение и спасти тех, кого можно, а от остальных отказаться. Предположим, если бы она попросила отца, короля, то смогла бы атаковать военной мощью или политически. Но восемь пальцев однозначно связаны со знатью, так что информация наверняка просочится и доказательства уничтожат заранее. Вот почему Реннер решила сделать личный заказ Лакиус и ее команде. Клайм понимал, что это опасный шаг. Обычные искатели приключений принимали заказы через гильдию, а от частных отказывались. Ведь это нарушение правил. Искатели приключений высшего ранга, адамантового, конечно же, не накажут и не выгонят. Тем не менее, пострадает их репутация в гильдии. И это еще аукнется в будущем. Синяя Роза взялась за работу лишь потому, что любила королевство и считала Реннер подругой. Клайм зауважал принявшую на себя такой риск Лакюс еще больше. Лакис решила, что как раз время кое о чем поговорить. Она открыла сумку, которую подала Тина, и достала пергамент. Там был текст, который члены Синей Розы, включая Лакюс, не смогли расшифровать. Но Реннер, самая умная среди всех знакомых Лакюс, может быть что-то с ним сделает. Мы нашли это, сжигая наркотики, что хранились в деревне. Нам показалось в свитке какие-то письменные приказы. «Так что мы взяли его с собой. Ты знаешь, что там написано?» Развернув бумагу, Реннер увидела символы, не принадлежащие письму ни одной страны, и сразу ответила. «Это подстановочный шифр». «Подстановочный шифр. Код, где символ или слово, заменяется другим символом или словом. Если А означает 1, а Б – 2», то ААББА становится 1.1.2.2.1. Я тоже так подумала. Мы пытались найти подстановочную таблицу, но, к сожалению, нам не удалось. Может, члены преступной группы ее просто запоминали? Потому мы поймали одного, который, как нам показалось, за это отвечал. Дальше мы хотели допросить его с помощью магии очарования, но такая магия теряет эффективность, когда повторно применяется тем же человеком на той же цели. Ты ведь и сама знаешь. Следует учитывать, когда ее применять в первый раз. Я хотела сначала посоветоваться с тобой. Понятно. Это сообщение оставили, чтобы создать ловушку или по какой-то другой причине. Тогда они не делали бы его сложным. Да, думаю, я довольно легко смогу взломать код. После слов Реннер у Лакюс широко распахнулись глаза. Против воли она переглянулась, сидя рядом Тиной. Им в это не верилось. Но, с другой стороны, подобного следовало ожидать. Посмотрим. Первая буква алфавита королевства – это артикль, который означает или мужчину, или женщину. Наверняка это один из слогов. Подождите секунду. Пробормотала Реннер и поднялась с пергаментом в руках. Вернувшись с ручкой и бумагой, она начала писать. Похоже, это простой код. В нем символ заменяется другим символом. «Нам повезло, что используется алфавит королевства. Если бы использовался имперский, пришлось бы сначала это перевести, и тогда расшифровка стала бы практически невозможной. Но тут, разгадав всего один символ, можно заполнить и остальные. Любой на такое способен, если попытается». «Легче сказать, чем сделать. Разве можно это расшифровать, не зная десятки тысяч слов? Но у нас ведь закодирован приказ. Его не будут скрывать за метафорами». Да и сложные слова вряд ли кто будет использовать. Сообщение, вероятно, написано так, чтобы даже ребёнок его понял. Вот почему масштаб организации столь велик. Лакиус в душе бросила в холодный пот. Хотя подруга называла такой шифр простым, это совершенно не так. Если это она, то всё возможно. Её способности до смешного невероятны. Она удивлялась при каждой их встрече. Лакиус не знала никого. Кому бы лучше подходил термин «гений». В отличие от сотрясаемой внутренней дрожью Лакюс, Реннер весело протянула бумагу. «Я закончила. Хотя там не приказы. На бумаге были написаны названия различных мест, семь из которых располагались на землях королевства. Может быть, здесь они хранят наркотики? Наверное, основные базы. Никто не стал бы записывать и оставлять такую важную информацию в производственном объекте». «Скорее всего, это наживка». «Наживка? Хочешь сказать ловушка?» а, «Нет, не ловушка. Хотя «Восемь пальцев» — одна организация. Разве она больше не похожа на восемь сотрудничающих групп?» Лаки скивнула. «Тогда тут, наверное, написано о других семи группах. Отдел, что отвечает за наркотики, намеренно раскрыл информацию, чтобы извлечь из этого выгоду». Значит, они подготовили информацию обо всех отделах, кроме собственного. Я знала, что они не дружны, но подумать, что настолько. Как искательница приключений, она с отвращением относилась к самой мысли о предательстве товарищей. Как я и думала, будет плохо, если не начнем действовать быстро. Подруга кивнула, и Лаквис повторила свой вопрос. Тогда что нам делать с борделем, этим мерзким местом, предлагающим любые услуги? Даже говорить об этом Лакис было трудно. Внутри закипал гнев. Черт возьми, мусор, который думает лишь о своей похоти, должен умереть. Она вспомнила, что они узнали о борделе. Сейчас в ней говорила не дочь дворянина, а искательница приключений, что пережила множество трудностей. Она просто не могла этого выносить. Не было смысла гадать, что значат эти «любые услуги». Там ради развлечения убивали множество людей, как женщин, так и мужчин. В прошлом, когда существовала работорговля, в подпольном мире много развелось таких борделей. Но благодаря активному участию ее подруги, торговлю рабами признали вне закона, и те дни давно прошли. Наверное, это последний такой бордель в столице, а может и в королевстве. Вот почему избавиться от него будет не так просто они встретят сильное сопротивление. Ведь это последний рай разврата для людей с настолько пошлыми слабостями, что они никогда не расскажут об этом посторонним. Скажи, Реннер, мы не можем положиться в расследовании на правительство. Почему бы не ворваться туда силой и разрушить все до основания? Найдем доказательства, и тогда никаких проблем не возникнет, разве нет? Если отдел торговли рабами управляет этим борделем, Его разрушение нанесет организации большой удар. И в зависимости от найденных доказательств, мы сможем нанести удар и по в это знати. Может, ты и права, Лакюс. Но если мы так поступим, это навредит твоей семье. Навредит Алвейнам. Вот почему все так сложно. Если используем твою синюю розу, будет то же самое. А сам Клайн позаботиться об этом не сможет. Простите, что мне недостает способностей. Когда он поклонился, Реннер потянулась и с доброй улыбкой взяла его за руку. «Извини, Клайм, я не это имела в виду. Это последний подпольный бордель в королевстве. Никто не сможет разрушить его в одиночку. Послушай, Клайм, тебе я доверяю больше всего. Я знаю, как ты ради меня стараешься. Но не делай ничего безрассудного. Это приказ, а не просьба, понял? Если с тобой что-то случится... Глядя на красивую девушку... Глаза которой наполняются слезами, даже Лакиус тоже девушка, была тронута до глубины души. Что уж говорить о Клайме. Хотя он в отчаянии попытался сохранить серьезное лицо, покрасневшие щеки говорили сами за себя. Барт назвал бы их принцесса и рыцарь. Увидев столь эмоциональную сцену, Лакиус внутренне немного ужаснулась. Хотя это невозможно, Ну а если Реннер просчитала все свои действия, какой же она тогда невероятный мастер-интриган? Что же я думаю о подруге? У нее не настолько плохой характер, да и сделала она так много хорошего. Реннер работает, чтобы помогать другим. Если я не поверю в девочку, что заслужила прозвище Золотая, кому тогда вообще верить? Словно пытаясь избавиться от ужасающих мыслей, Лакис покачала головой и заговорила. Кстати говоря, Тина с друзьями сумела раскрыть имена некоторых дворян, связанных с Кокадолом, главой отдела торговли рабами. Но мы не знаем, точна ли эта информация, так что не следует делать поспешные выводы. Когда Лакс перечислила имена по одному, на одно Реннер и Клайм отреагировали. «Дочь этого дворянина работает моей служанкой». «Что? Вряд ли он поставил её следить за тобой, но... Думаю, нет гарантии» что она работает горничной лишь ради опыта. «Верно. Рядом с ней следует осторожнее выбирать слова. Ты тоже об этом помни, Клайм?» «Теперь поговорим о том, как разобраться с местами, указанными в шифре. И Реннер, как думаешь, я могла бы позаимствовать Клайма? Хочу, чтобы он передал Гагараны остальным немедленно готовиться к отправлению».